Глава 6. следует чрезвычайно толковому указанию Шварцвальда, Элеонора готовила операционную к работе в условиях театра боевых действий. Она до смерти надоела перевязочным сестрам, вызывая их на занятия, чтобы показать, как помогать хирургу и какие инструменты следует использовать во время первичной обработки раны. спрашивал за каждый метр бинтов, за каждую каплю хлороформы у нее и в прежние времена невозможно было выцеганнять спирту не то что пить даже пробку понюхать а теперь она стала маниакально подозрительна в этом вопросе зная что обо всех хранителях этого целебного вещества ходят слухи будто они разбавляют его и толкают на черном рынке она заставляла знаменского шуруда в глюка как представителя партийного контроля ежедневно под роспись проверять ее запасы у нее все было готово для приема ранно и она надеялась что хватит всем И белым, и красным. Но к середине лета Юденича отбросили от Петрограда, а в августе красные взяли Псков. Возвращение прежней жизни становилось все призрачней. Петр Иванович так проводил грубые медицинские аналогии, мол, если пациент умер, то ничего не поделаешь. А в госпитале Леонора внезапно столкнулась с товарищем Катериной. Это было неожиданно. Она все время с тяжелым чувством стыда и досады вспоминала Ланского но почти забыла женщина разлучившую их. Она даже не сразу узнала ее в коротко стриженном существе в солдатской полотняной рубахе. Катерину привезли к ней на перевязку. На тонкой нежной шею в грубом вороте было больно смотреть, а нога оказалась совсем плоха. Опытным глазом Элеонора сразу определила флегмону голени, и сама Катерина тоже выглядела неважно. Худая, зеленая, с тенями под глазами, значит, у нее сильная интоксикация. Ее посмотрел Знаменский. Он долго щупал больную ногу, проводил зонт, причем Катерина держалась очень мужественно во время этих болезненных манипуляций. Профессор Хмурис читал историю болезни, изучал температурный лист. Вердикт его был ужасен – готовить к ампутации. Катерина побледнела, а Элеонора почувствовала вдруг болезненный укол жалости. Как это – отнять ногу у молодой энергичной женщины? «Доктор, вы лучше знаете. Делайте, если это необходимо», – глухо сказала Катерина. «Не думаю, что смогу найти сегодня хлороформ», – выпалила Элеонора и удивилась своему вранью. «А без анестезии? Отложим до завтра, я что-нибудь придумаю». «Уж постарайтесь. Много все равно не сохранить. А всякое промедление только ухудшает течение болезни». «Ничего, я потерплю. Надо так надо. Зачем же?» Надеюсь, Элеонора Сергеевна раздобудет все необходимое к завтрашнему дню. А пока я назначу вам вливание физиологического раствора. Когда Катерину увезли в палату, Элеонора, украдкой перекрестившись, подступила к своему профессору. Простите, но нельзя ли так устроить, чтобы пациентку посмотрел мой дядя, профессор Архангельский? Это еще зачем? Тут классический случай И все же, пожалуйста, мы с ней хорошие друзья. Господи, когда же она научилась лгать? Знаменский пожал плечами. Дружбу не всегда спасает. И все же, простите мое бахвальство, но я фронтовая сестра и немного разбираюсь в огнестрельных ранах. Вы приняли правильное решение. Мой доктор в подвижном госпитале, уверенно, вынес бы тот же самый вердикт. Ну, может быть, э, мы не видим какого-то другого пути. Спасая ногу, мы можем погубить жизнь этой девушки. Согласна. Но все же, ведь ампутированные конечности не отрастают заново. Ох, Леонора Сергеевна, только ради вас. А если серьезно, я не могу возражать, когда пациент просит консультации другого специалиста перед таким ответственным решением. Думаю, это только затянет дело и подарит Катерине ложные надежды, но я не возражаю. Она побежала к Архангельским, но не рассчитала время. Дядя с тетей были еще на службе, ей открыл костров. Он встретил ее в гимнастерке с расстегнутым воротом и полотенцем пропущен сквозь ремень вместо фартука. О, какой приятный сюрприз! У Сергея Александровича была такая улыбка, что Элеоноре пришлось напомнить себе. Этот большевик, причем испытывающий к ней недостойные чувства. Проходите, я накормлю вас обедом. Спасибо, я не голодна. Но это вы, положим, сочиняете. Сейчас в Петрограде нет сытых людей. Проходите, не стойте в дверях. Он энергично вытер руки о полотенце, и Элеонора невольно загляделась как перекатываются мышцы под скмуглой кожей. Кисти тоже были очень хорошие, крепкие, но изящные лепки. Она вошла в кухню. Благодаря усилиям Ксении Михайловны в ней поддерживалась почти стерильная чистота, невзирая на острую нехватку мыла. Как-то тетка обмолвилась, что готовить для соседа мол ей проще сварить на его долю, чем отмывать кухню после неумелых кулинарных изысков одинокого мужчины. Ясно, что Костров по, по уши занятый на работе не возражал. А сейчас он вдохновенно кашеварил и порядок кухни выдавал опытного повара. Получил дополнительный паёк, похвастался с костров и решил угостить архангельских. «Всё же, какие удивительные люди, ваши родные! Ну, садитесь, товарищ Львова, вам первая тарелка!» Он снова вытер руки взял половник. Не слушая возражений, усадил Леонору за свой кухонный стол чистый и пустой. «Хлеба, к сожалению, нет, а это называется салма. Звучит интригующе!» Ну да. Костров подал ей ложку и засмеялся. В оригинале это должен быть суп с бараниной и лапшой. Но в данном блюде нет ни того, ни другого. Просто в детстве нам варили суп, черт знает из чего, и называли его Салма. Как же хорошо, что вы пришли. Я ненавижу есть один. Костров сел рядом и энергично заработал ложкой. Очень вкусно, искренне заметила Элеонора. Спасибо. она сладкая у нас будет копорский чай с сахарином. Неслыханная роскошь. Чем, как говорится, богатый. Шварцвальд мне, кстати, докладывал о вас. Говорил, что единственная операционная, за которую он абсолютно спокоен, ваша. Вам бы учиться пойти, товарищ Львов. Действительно, вступайте в комсомол, мы направим вас учиться в институт. И через пять лет будете вы превосходным организатором медицинской службы. Николай Васильевич говорит, что у вас настоящий талант. А у него, поверьте, глаз наметан. Иначе он не имел бы таких достижений. В любом деле, самые главные люди. Разбираешься в них, разбираешься во всем. А нет, так ничего и не выйдет. Вы ешьте, ешьте. Спасибо. Салма показался Леоноре божественной. Она считала себя мастером похлебок у супов из колбасной палочки. Но до Кострова ей было далеко. И дело тут было не в горкомском пайке. В тарелке плавали те же продукты, что у нее. Пшено, перемороженная картошка и сушеная морковь. От добавки она категорически отказалась. Нельзя злоупотреблять гостеприимством. Кроме того, от непривычной большой порции горячего дома приходилось экономить на дрова и керосин для примуса, вечно не хватало, и Леонора не разогревала свои обеды. Она чувствовала себя словно пьяной. «Сергей Антонович, я все силы отдаю работе и, надеюсь, приношу людям пользу», – заявила она. «Но происхождение мое самое незавидное по нынешним временам, и я, признаться, не разделяю ваших убеждений». Мне не нужна карьера в том мире, который вы строите. Наоборот, я принадлежу к миру, который вы уничтожили. Леонора говорила, сама не понимая, что заставляет ее дерзить Кострова. Желание быть самим собой или неловкость от его мужского интереса. А возможно, смутное убеждение, что она могла бы в него влюбиться. Если бы не родилась книжной и не стала потом падшей женщиной. Этот мужчина был абсолютно чуждой по духу и убеждениям, но в нем чувствовалась какая-то добрая сила. И может быть, если бы она все еще имела право любить, но теперь путь честной жены для нее закрыт навсегда, она обречена на одиночество. Леонора украдко вздохнула. Ланской оказался недостойным человеком, но она любила его чисто и самозабвенно, как уже никто и никогда не полюбит. Если прибегнуть к пошлым метафорам, то лепестки юности облетели, не дав плодов. Осталась сухая, но крепкая ветка. «О чем задумались, товарищ Львова?» – весело спросил Костров. «Ставя перед ней стакан чаю, я вижу, вы благородных кровей, но вы наш человек и можете принести больше пользы, чем иной фанатичный коммунист». «Я делаю все, что могу», – сухо повторила Элеонор. «Оставьте мне хоть право думать так, как я считаю нужным». Сергей Антонович, не спрашиваю положил ей в чай изрядную порцию сахарина и энергично размешал. «А хотите, расскажу, как я рос?» – вдруг спросил он, и, не дождавшись ответа, стал рассказывать, глядя мимо нее, будто беседуя сам с собой. «Мы жили в маленьком городке, в собственном доме. Одно название, что дом. Все покосилось, просело, скрипело. Мы, дети, сами двери не могли открыть. Нас было четверо детей живых, еще трое померло до того, как я родился». Отец не мог найти работу, чтобы нас прокормить. Подался на заработки в Казань и пропал. Убили, может быть, или просто умер, неизвестно. Я, впрочем, его совсем не помню. Мать осталась с нами одна, хваталась за любую поденщину. Но, а поскольку образования у нее не было, оставался только тяжелый физический труд. Она не выдержала такой нагрузки и умерла 30 лет от роду. «Сочувствую», – тихонько сказала Леонор а про себя подумал, что отец товарищ Костров был верно обычной пропойцей. Спасибо, но маму я тоже почти не помню. Так, отдельные картинки такие яркие, что, думаю, это скорее мои фантазии, чем воспоминания. В общем, нас отдали в приют. Что это было за место, господи? Кровати без постельного белья, кишащие клопами, щели такие, что улицу видать. Кормили нас примерно так, как я сегодня вас угостил. Правда, черного хлеба давали вдоволь а два раза в год, на Пасху, Рождество. При этом мы все работали, даже самые маленькие. Девочки белошвейками, а мы в столярной или переплетной мастерской. Школа церковно-приходская, дальше в реальное училище принимали только тех ребят, кто показал отличные оценки. А гимназии речь вообще не шла, туда бедноте был вход заказан. До сих пор удивляюсь, как это мне повезло. Я настолько хорошо учился, что отцы города сообща оплатили мое обучение в университете. Что ж, вы хорошо их отблагодарили, Сергей Антонович, усмехнулась она. Во-первых, я всегда возражал и возражаю против террора. Это перегиб, и скоро он закончится. Но справедливость, знаете ли, дело трудное. Костров достал папиросы и, спросив ее разрешение, закурил. Оно не могло так больше продолжаться, это убожество, нищета. А самое страшное, знаете что? Невежество и унижение народа. Можно быть нищим и голодным, при этом счастливым. «Как мы с вами. Как ваш дядя. У него все отобрали. Он забыл, когда ел досыта, но он живет насыщенной, интересной жизнью. Вот в чем дело-то, дорогой товарищ Львов. Вот в чем смысл революции». Костров крепко затянул с папиросой. И Леоноре хотелось сказать какую-нибудь колкость, но она промолчала. «Вы же умный человек, товарищ Львов. Приходите к нам. Нам очень нужны такие люди. Собственно, люди – это все». Она неопределенно улыбнулась. Что-то надо было возразить, но Элеонора знала, ее крайне незрелый в политическом отношении ум не сможет подобрать нужных слов. Отрицание нового порядка настолько само собой разумел что она никогда даже не давала себе труда размышлять о причинах этого отрицания. Положение спас вернувшись от службы Петра иванович Одним лишь движением бровей он исчерпывающе разъяснил племяннице, что думает об ее предложении. Ах, это докторская солидарность. Она зачастую ставится выше жизни больного. Дядюшка, дорогой мой, я доложил Знаменскому, что хочу просить вашей помощи, вся вина будет на мне. Ладно, ладно, проворчал Архангельский. Ты знаешь, что я не могу от тебя отказать. Как я понимаю, консультация нужна сегодня. Да, пожалуйста. Сообразив, что речь идет о Катерине, Костров бесцеремонно вмешался в разговор. Я пойду с вами. Такие минуты человек не должен быть один. Нет, ну какая зараза. Ничего никому не сказал. Мы думаем, нам просто лечится после ранения. А оно вон как. Костров стремительно засобирался. Они отправились пешком, благо до госпиталя недалеко. А все трое были хорошими ходоками. Сергей Антонович заметил, что отказался от причитающейся ему служебной машины и задал темп. В результате Леонора представилась Заменскому несколько запыхшегося и раскрасневшегося профессора. Ух, Александр Николаевич! Вы простите старого дурака, вы же знаете, я вам доверяю всецело, но это моя племянница, скверная девчонка, она из меня веревки вьет. Охотно верю, мы все в нее по струнке ходим. Что ж, пойдемте посмотрим больной. Обменявшись такими сказательными, уверительными грамотами, профессора направились в палату Катерины. Элеонора сопровождала их. Палата была огромной, на 20 человек. За зиму этот зал отсырел, краска на потолке пошла трещинами, стены потускнели. В раковине капает вода, а в углу стоит полотняная ширма с толстыми от частых покрасок ножками. За ней кто-то сейчас умирает. Костров скромно сидел возле койки товарища Катерины. Ему дали санитарный халат, который он накинул задом наперед, и завязки болтались, придавая ему несерьезно очень молодой вид. «Боже, а почему рядом с ней нет Алексея?» – запоздала, подумала Селенурина. Кто она ему? Жена, любовница, неважно. Такую страшную минуту он должен быть рядом и держать ее за руку. А он не партийный товарищ. По указанию Петра Ивановича Леонора сняла повязку. Сергея Антоновича хотели выгнать из палаты. Но Катерина попросил чтобы он остался. И Архангельский настаивать не стал. Он внимательнейшим образом осмотрел ногу. «Как же вас угораздило, дитя мое», — сказал он мягко. «Да шрапнелю зацепило. Выезжал на передовой, и вот...» Катерина улыбнулась. «Ну ничего, ничего. Мы с коллегами сделаем все необходимые и для вашего выздоровления. Не волнуйтесь». Дядя вдруг очень нежным жестом погладил Катерину по стриженной голове и вышел в коридор, увлекая за собой Знаменскую и Элеонор. Костров увязался за ними сам. «Альтернативной ампутацией представляется фасцитомия и широкое дренирование, если в костях нет деструктивных явлений», – отрывисто произнес Архангельский. Как вы думаете, Александр Николаевич? Согласен, но необходим наркоз. И для ампутации он тоже будет необходим, если это лечение не даст эффекта. А две дачи хлороформы пациентка не перенесет. Между тем, ранняя ампутация удалит источник интоксикации и послужит залогом быстрого выздоровления. В борьбе за ногу мы можем потерять больную. Вы скажите, если что-то нужно, я достану, ввязался в разговор Костров. Профессора только отмахнулись. Она слабо истощена, пониженного питания. Ничего удивительного, что на таком фоне нагноилась осколочная рана. Учтите еще вот что. Работа в гнойном очаге может спровоцировать инфекционно-токсический шок. Это все совершенно верно, но больно уж она молодая, да и красивая. Не будем лицемерить. Ну куда она на костылях? Давайте попробуем. А давайте спросим у Кати, вдруг сказал с костров. Это ее нога, ее жизнь. Пусть она сама решает. Вернулись в палату делайте как нужно спокойно сказал катерин катя давай попробуем так я достану любые лекарства товарищ костров ни в коем случае мы не имеем права брать больше того что даем народу товарищ профессора делайте, что положено ампутация если что ж, так тому и быть как говорится долгие проводы лишние слезы можно спирт заметил леонор я дам внутрь и соответственно Да, коллеги, верно, Знаменский улыбнулся. Под спиртом сделать фасцитомию и повязки со спиртом же наложить. А завтра посмотрим, если будет эффект, то продолжим перевязки с гипертоническим раствором или по ситуации. А нет, Петр Иванович предложил добавить спирт и в противошоковый раствор для внутривенного вливания. Профессора сошлись на том, что операция неизбежно вызовет кризис, поэтому Катерине потребуется индивидуальный пост. Леонора вызвалась подежурить. Костров заявил, что тоже останется. Знаменскому был явно не по себе от присутствия такого именитого гостя, хотя Сергей Антонович и держался очень просто. Леонора так вообще забыл, что он член Революционного комитета обороны Петрограда, а не просто обеспокоенный родственник. Катерина отказалась от отдельной палаты, мол, перед болезнью все равны. Но, предвидя хлопотную ночь, Леонора решила после операции положить ее в перевязочный. Пока готовили операционную, пока Элеонор обустраивала в перевязочную кушетку, вспомнил собственную болезнь. Когда она заразилась Тифом на фронте, решила, что непременно умрет. Но тогда приближение конца почему-то совсем не испугал воинов нес ее на руках куда-то, словно в тумане. Она видела его лицо, потом оно погасло, и она подумала, как хорошо, что тепло его рук и стук его сердца – последнее, что она чувствует на пути в вечность. Очнулась Леонора в головном госпитале спустя долгое время. Вероятно, она не могла провести в полном беспамятстве целый месяц. Наверное, приходила в себя на короткое время. Пила и что-то ела, но ничего не сохранилось в ее голове. Зато первая картинка, которую она увидела, очнувшись, старая тумбочка, крашенная белой масляной краской и стакан очень грязной воды, врезалась в память навсегда. Она лежала, еще не понимая, что победила болезнь, и даже немножко жалея, что очнулась. По-настоящему Элеонора пришла в себя только, когда ее навестил Константин Георгиевич. Он остановился в дверях, улыбаясь, накинутый поверх мундира, белом халате, словно обычный посетитель. Зеленые глаза сияли на обветренном лице, от него веяло жизнью и какой-то особой мужественной силой, так что Элеонора смутилась и натянула одеяло до подбородка. Вспоминая, она чуть ли не его него ощутила ту жаркую волну стыда, охватившей ее, Когда косынка упала с головы.